Причувствуя неизбежную разлуку он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружбу с такой женщиной была возможна. Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Керсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старую жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место.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 Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого. Потеряв свое прошедшее, он все потерял. «Я не зову теперь тебя в Марьино», — сказал ему однажды Николай Петрович. Он назвал свою деревню этим именем в честь жены. «Ты и при покойнице там соскучился. А теперь-то, я думаю, там с тоски пропадешь». «Я был еще глупый и суетлив тогда», — отвечал Павел Петрович, —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 Английский полководец и политический деятель при содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном под Ватерлоо. Людовик Филипп — французский король, ставленник крупной финансовой и промышленной буржуазии. Во время февральской революции отрекся от престола и бежал в Англию. «Вот видишь ли, Евгений, — промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, — как несправедливо ты судишь о дяде!» Я уже не говоря о том, что он не раз вручал отца из беды отдавал ему все свои деньги, и менее, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян. Правда говоря, с ними он морщится и нюхает одеколон. Известное дело, нервы, — перебил Базаров. Может быть, только у него сердце придобре, и он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы, особенно особенно насчет отношений к женщинам. — Ага, на своем молоке обжегся на чужую воду дует, знаем мы это. Ну, словом, — продолжал Аркадий, — он глубоко несчастлив, поверь мне, презирать его грешно. — Да кто его презирает? — возразил Базаров. — А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви,